Кэлен показалось, что мир застыл. «Мы были бы здесь скорее, но муж должен был много раз пить напиток счастья». У Кэлен по коже пробежали мурашки ледяного ужаса. «Быть здесь скорее?» — повторил Ричард. «Люди умирали, а ты тем временем пил?» Его голос звучал подобно грому. «Райана умерла, потому что ты всю дорогу пил!» — мелькнул кулак. И Риши опрокинулся на стол. «Люди умирали, а ты напивался!» Взревел Ричард, тоже запрыгнув на стол. «Ричард нет!» — воскликнула Кэлен. «Он владеет магией!» Перед ней мелькнуло алое пятно. Кара подскочила к Ричарду и сбросила его на пол. Легат Риши в гневе поднялся. Кровь стекала у него по подбородку, а вокруг пальцев клубилась тьма, прорезаемая ослепительными молниями. Он собирал свою магию, готовясь направить ее против Ричарда. Ричард схватился за меч. Кара снова отпихнула его и с размаху ударила легата в лицо. Риши хотел толкнуть ее, но Кара с ловкостью кошки увернулась и ударила его еще раз. Риши опять повернулся к ней, забыв о Ричарде. Его магия была уже собрана, и он ее выпустил. Воздух дрогнул, и в то же мгновение легат с криком боли упал. Кара подскочила к нему, прежде чем он коснулся Пола, и приставила Эйджел к его горлу. «Ты мой!» — ухмыльнулась она. «Твоя магия теперь принадлежит мне!» «Кара!» — закричала Кэлин. «Не убивай его!» Шесть сестер сбились в кучу, дрожа от ужаса. Кэлин жестом постаралась их успокоить и снова крикнула Кари. «Не трогай его! Он принес послание от Храма Ветров!» Голова Кары поникла, в глазах появилась тревога. — Я знаю. Послание вложено в его магию. Ричард убрал меч в ножны. — Улик, Иган распорядился он, — уберите солдат. Закройте двери. Никого не впускайте. Улик и Иган поспешили выполнять приказания, а Ричард схватил Легата за ворот, поднял его и бросил на стул. Легат сразу сделался на удивление кротким. Ричард навис над ним, как скала. «Давай сюда это послание, и не пытайся лгать. Тысячи людей умерли, пока ты там напивался». «Послание от ветров для двух людей». Ричард оглянулся. Одновременно с Риши те же слова сказала Кара. Казалось, она удивлена этим не меньше, чем Ричард. «Я... это пришло ко мне тогда же, когда пришло к нему». «Я знала только, что он несет сообщение, и он знал лишь это. А теперь магия подсказывает ему слова». «Для кого оно?» Кэлен уже это знала. «Для волшебника Ричарда Рала и для матери-исповедницы Кэлен Амнал. снова хором сказали Риши и Кара. «Что в нем говорится?» – спросил Ричард. Кэлен знала и это. Она вцепилась в рукав Ричарда, условно надеясь таким образом удержать его. В зале не было никого, кроме Ричарда, Кэлен, Кары, Легата и его шести жен, сбившихся в кучу. Лампы коптили, и под драпировкам прыгали жуткие тени. Лицо Легата стало отрешенным. Он встал со стула, с подбородка у него капала кровь. Его рука поднялась, указывая на Ричарда. На этот раз говорил только он. «Ветры призывают тебя, волшебник Ричард Трал. Магия была украдена у ветров и использована в этом мире во зло. Ты должен жениться, чтобы войти в храм ветров. Твоей женой должна быть Надина Брайтон». Потеряв дар речи, Ричард обеими руками взял руку Кэлен и прижал ее к сердцу. Рука Кары поднялась, указывая на Кэлен. На этот раз говорила только она, и голос ее был холодным и беспощадным. «Ветры призывают тебя, мать-исповедница Кэлен Амнал. Магия была украдена у ветров и использована в этом мире во зло. Ты должна выйти замуж, чтобы войти в храм ветров. Твоим мужем должен быть тот, кто носит имя Дрефон Рал. Ричард упал на колени. Келлен опустилась рядом с ним на пол. Она думала о том, что должна чувствовать хоть что-то, но она ничего не чувствовала. Это казалось ей сном. Ожидание было долгим, но теперь все происходило слишком стремительно, словно она падала со скалы в ледяную жадную черноту. Все кончено, все кончено. Ее жизни, ее мечтам, ее будущему, ее счастью, всему пришел конец. Ричард поднял на Кару пепельно серое лицо. Кара, пожалуйста, я прошу тебя, не надо. Его голос сломался. Добрые духи, пожалуйста, не надо с нами этого делать. Взгляд синих глаз Кары был ледяным. Не я это делаю с вами. Я только передаю послание от ветров. «Вы оба должны дать согласие, если желаете войти в Храм Ветров». «Почему Кэлен должна выйти замуж?» «Ветры требуют, чтобы невеста была девственна». Ричард бросил взгляд на Кэлен и снова повернулся к Каре. «Она не девственница?» «Девственница», — сказала Кара. «Нет!» Кэлен обняла его. «Да, Ричард», — прошептала она. «В этом мире я девственница». То, что было раньше, имеет значение только в мире духов, — так сказала мне Шота. Мы были вместе в другом мире. Здесь это не в счет. — Это сумасшествие, хрипло прошептал он. — Это просто безумие. — Таково требование ветров, — сказала Кара. — Это единственная возможность, которая вам будет предложена, — сказала Риши. — Если вы откажетесь... Ветры сочтут себя свободными от обязательств исправить ущерб. Пожалуйста, Кара, прошептал Ричард, пожалуйста, не делай этого. Должен быть другой путь. Это единственный путь. Кара, затянутая валую кожу, возвышалась над ним. Если вы хотите исправить ущерб, вы должны согласиться. Если вы будете не в состоянии откликнуться на призыв. Похищенная магия навсегда останется на свободе. Ветры желают знать ваш ответ, сказала Риша. Вы оба должны дать согласие, добровольное. Это должен быть истинный брак во всех отношениях и на всю жизнь. У вас должны быть честные намерения, и вы должны быть верны тому, с кем будете связаны таинством брака. Каков ваш ответ? спросила Карл ледяным голосом. Сквозь слезы Кэлен посмотрела в глаза Ричарда и увидела, как умирает в них его душа. «Это наш долг. Только мы можем спасти наших людей. Но если ты захочешь, Ричард, я скажу нет». «Сколько еще людей умрут тогда у меня на руках? Это слишком большая цена за счастье нашей любви». Кэлен подавила крик. «Там было что-нибудь?» Ты знаешь, что мы могли бы сделать, чтобы остановить чуму?» Ричард покачал головой. «Прости, я подвел тебя. Я не нашел пути, чтобы обойти предсказание». «Ты не подвел меня, Ричард. Я бы не вынесла мысли, что из-за нас умирают люди. Как Райна сегодня». Она обвела руками его шею. «Я люблю тебя так сильно, Ричард». Ричард прижал к себе ее голову. «Мы согласны! Мы должны это сделать!» Он встал и помог подняться Кэллин. Ей так много хотелось ему сказать, но не было слов. Увидев глаза Ричарда, она поняла, что слова не нужны. Они повернулись к Легату и Карри. «Я согласен! Я женюсь на Надине!» «Я согласна! Я выйду замуж за Дрефона!» Кэлин упала в объятия Ричарда, Не в силах больше бороться с рыданиями. Ричард обнял ее так крепко, что едва не задушил. Кара и Легат оттащили их друг от друга. «Каждый из вас обещан другому», — сказала Кара. «Вам нельзя теперь этого делать. Вы должны быть верны своим супругам». Кэлен посмотрела мимо Риши в глаза Ричарда. И он, и она понимали, что они только что обнялись в последний раз. И в эту минуту ее мир погиб.